Глава одиннадцатая. Мягкие ворскисти приятно щекочут кожу. Белила перекрывают начинающий светлеть синяк на моем лице. Ари чуть отстраняется, критически осматривая плоды своих трудов. Ловко подхватив с туалетного столика очередную баночку, она подкрашивает мне губы, затем подводит глаза. «Ты сегодня слишком бледная даже для аристократки». Нельзя выглядеть болезненной в такой день. Служанка ласково погладила меня по плечу и приступила к прическе. Я с опаской поглядела в зеркало. А ведь маг был прав. Кончики волос отросли и снова порыжили. С серебристой глади смотрела миловидная, но непривычно взрослая девушка. Скорее, женщина. Красный цвет мне не к лицу, вяло запротестовала я. Еще как к лицу. Алая помада, алое платье, красный цвет любви. Ари хитро подмигнула мне в отражении и закрепила непослушную прядь миниатюрной заколкой. — Ну вот, сейчас еще корсет затянем, и будешь не хуже заморских принцесс. Я нехотя поднялась с пуфика и облокотилась на стол. Тугие корсеты должны быть официально причислены к орудиям пыток наряду с туфлями на каблуках. «Выдохни, дорогая. Еще немного. Еще!» Намотав завязки корсета на руки, служанка потянула с такой силой, что у меня едва не треснули ребра. Весь оставшийся в легких воздух жалобным хрипом вырвался из груди. «Ничего, потерпишь. Зато какой образ! Ссадины синяки совсем незаметны. Только не забудь, к лицу прикасаться нельзя. Смажешь!» Дав последние наставления, Ари подтолкнула меня к двери. — Удачи! — Спасибо, она мне пригодится. Гвардейцы ожидали в коридоре. В сопровождении не то охраны, не то почетного караула из четырех солдат, я прошествовала в большой зал. Еще недавно здесь гремела музыка, горели свечи и вальсировали пары. Сейчас в помещении царила напряженная, гнетущая атмосфера. У помоста с тронами монарших особ, нервно перешептываясь, столпились ничего не понимающие придворные. Я попыталась незаметно протиснуться в дальний конец зала, но маневр потерпел неудачу. Зазвучали трубы. В дверях появилась фигура короля. Правитель Брандгарда взошел на трон в полной тишине. Принцавин занял место по правую руку от отца. Вельможи подались вперед, жадно ловя каждый жест монарха. «Этой ночью на нас было совершено покушение», — прогремел король. Придворные загалдели, округлив глаза. Цепкими взглядами они пробегали по рядам в попытке вычислить отсутствующего, а значит, изменника. Дождавшись, пока гомон утихнет, Дарин продолжил. «В нашу спальню пробрался отравитель». Коварный предатель за последние годы сумел подобраться опасно близко к королевской семье. Услышав это, принц опустил глаза. а Авену тяжелее всех было принять произошедшее. Знать затаило дыхание, всем видом демонстрируя жгучий интерес. «Изменником оказался верховный маг, служивший нам более двоца». Последние слова утонули в волне возмущенных голосов. «Но он был не единственным преступником в стенах замка», — Гул мгновенно стих. «Стража, введите тех, с кем предатель был в сговоре!» Придворные поспешно расступились, пропуская конвой с двумя закованными в кандалы фейри. Их нечеловеческое происхождение выдавала плавная походка и точность движений. Идеальные до заостренных кончиков ушей, даже находясь под стражей, дивные сохраняли достоинство. Посол шел впереди с высоко поднятой головой, а женщина-змея вглядывалась в толпу, словно ища кого-то. Я спряталась за мощные спины придворных, но скрыться от ее проницательного взгляда не сумела. Тихо зашипев, она натянула цепь, скрепляющую кандалы. Гвардейцы тут же дернули женщину, не позволяя сделать ни одного лишнего движения. «Верховный маг, бывший верховный маг, был заодно с заговорщиками», — монарх указал жестом наскованных фейри. «Ваше Величество, если мне будет позволено объяснить», — начал было посол. но «Нотиарн, кто дал вам слово?» — разъярился король. «Скажите спасибо, что вы все еще живы. Мы даже отказались от железных оков, которые причиняют неописуемые страдания любому Ферри. Ваша смерть значила бы разрыв дипломатических отношений с волшебным народцем. Впрочем, если наша смерть входила в планы правителей благого и неблагого дворов, это война». «Нет, нет, достопочтенный король Дарин, все действия мы предпринимали по собственной инициативе. Но, послушайте, ваше величество, мы не собирались заходить так далеко, как вы думаете, что до чародея мы лишь предложили ему небольшую сделку. Сделки с Фэри не доводят смертных до добра, даже если смертные маги». Змеехвостая женщина зашипела что-то но посол жестом остановил ее. «Не стоит нас. Его величество уже решил нашу судьбу. Кто мы, чтобы противоречить королю?» Посол поклонился, насколько позволяли кандалы. Женщина нехотя последовала его примеру. «Надеюсь, достопочтенный король позволит нам отбыть обратно в земли предков». Заискивающе улыбнулся Нотиарн. «Несомненно». Слова монарха заставили Ферри заметно оживиться. Когда будет закончено расследование, а до тех пор вам, дорогой посол, и вашей, кхм, спутнице, предоставят уютные камеры в темнице замка. Дивные хотели было откланяться, но монарх продолжил. Конечно же, всем не терпится узнать, кто сорвал планы иноземцев и предателя. «Только не это!» После ненавидящего взгляда, которым наградила меня змеюка, лишнее внимание привлекать не хотелось. Понимая, что скрыться негде, приготовилась к худшему. «Это наш сын, храбрый благородный принц Авен». Уже собравшись сделать шаг вперед на потеху придворным, я едва не оступилась. Нервный смешок поглотила волна восхищенных возгласов. Я отошла подальше, вглубь толпы. «Наследник престола бросился на помощь нашему величеству. Принц одолел мага в неравном бою». Воспользовавшись тем, что внимание переключилось на престол наследника, Ферри с сомнением переглянулись. «Я разделяла их недоумение». авен смущенно опустил глаза, но поправлять короля не стал позволяя вельможам рассыпаться в похвалах. «Защищать слабых всегда было прямой обязанностью принцев». Юноша ослепительно улыбнулся и, найдя меня в толпе, подмигнул. Искренне позавидовав Ферри, которых гвардейцы уводили с этого спектакля одного актера, я стала протискиваться к выходу. И зачем только лицо размалевали и в корсет затянули, если в представлении мне была отведена лишь роль зрителя? Впрочем, это не должно волновать настоящую врачевательницу. Закон благодарности хвостовства не терпит. Так мне только больше зачтется за спасение Его Величества. Долг оплачен. Но почему, вопреки ожиданиям, стало тоскливо? Значит, во дворце меня больше ничто не держит. Моя часть договора выполнена. Я бы целый день бродила по коридорам замка, не понимая, куда иду и зачем если бы знакомые руки неожиданно не заключили в объятья. «Ты даже не дождалась завершения отцовской речи, Марий. Как невежливо!» Голос принца звучал насмешливо, он крепче прижал меня к себе. «А зачем, мой принц? Я была там и знаю, как героически вы спасли королевство от чародея. Юноша либо не уловил сарказма, либо предпочел не подавать вида». Я тут же пожалела о своей язвительности. Стоит отдать ему должное, принц и правда помог в финале схватки. Не подоспей он, исход мог быть другим. Не стоит отбирать у Ави чувство победы. Кто знает, что было бы, если бы ты не отвлекла Алистата. В голове не укладывается, что он мог посягнуть на отца. Хорошо, что никто не знает, как именно я отвлекла чародея и как чудом сумела настолько ослабить мага, что стало возможным вырубить его стулом. Иначе вся прислуга сейчас собирала бы хвороста для сожжения одной храброй ведьмочки. авин сделал шаг вперед, жестом предложив взять его под руку. — Как ты раскрыла их? И как сумела так долго продержаться против Илдиса? — Вы же знаете, что мы с верховным магом не ладили. Вот и держалась не муха востро. Остальное дело случая. А продержаться до вашего прихода помог Амулет. Я печально вздохнула, вспомнив об утраченном артефакте. Он был со мной много лет. Я по привычке протянула руку, чтобы коснуться защитного кристалла, но ухватилась за пустоту. — Этот невзрачный камешек был тебе дорог? Принц взглянул на меня из-под тяжка. «Красота не главное». «Ну, не скажи», — перебил юноша на полуслове «Что может быть важнее привлекательности? Кстати, ты сегодня чудесно выглядишь. Красный цвет так будоражит. Тот кулончик совершенно не подошел бы к этому платью. Я подарю тебе другой, гораздо лучше». Авин ободряюще погладил меня по руке. Едва не споткнувшись, я удивленно уставилась на юношу. Впервые показалось, что, несмотря на воспитание и образованность, принц немного... пустоват. Неужели я повелась на пресловутую привлекательность? Задумчиво косясь на точеный профиль молодого человека, я собралась было поспорить, но он заговорил первым. — Кстати, как ты оказалась в опочивальне отца? — Я заколебалась, раскрывать тайну не хотелось. Уж очень приятно было иметь путь к отступлению и свободу передвижения по замку. Но как тут увильнёшь от ответа? Пришлось скормить принцу версию, что я наткнулась на потайной ход вчера, пока следила за магом. «Почему ты сразу не рассказала мне об этом?» Из голоса авина мгновенно исчезли и ласка, и тепло. «Всё произошло так быстро. Я боялась, вы не поверите мне». Ведь Элистад был вашим близким другом. Наследник престола хотел было возразить, но осёкся и лишь понимающе кивнул. Коридор вывел нас к кухне, и я не нашла ничего лучше, чем сослаться на голод и улизнуть из рук задумчивого принца в царство вкусов и ароматов. Почему-то после разговора о магии хотелось побыть одной. Тёплые руки, мягкая улыбка. Так она улыбалась только мне. Обнимаю ее, утыкаюсь лбом в живот. Она смеется, прижимает крепче. Люблю тебя больше всего на свете. Я тебя сильнее. Она берет меня на руки. Глажу ее золотые волосы, обвиваю за шею и заглядываю в глаза. Они самого прекрасного цвета, как летнее небо. мама! Проснувшись, я поняла, что продолжаю крепко прижимать подушку. Сон. Полный всепоглощающего счастья сон. Странно, не припомню ничего подобного в своем детстве. Да и женщина с глазами самого голубого цвета на свете не моя мать. Я хорошо помню маму, хоть она и ушла много лет назад. У нее были каштановые волосы и глаза зеленые, как мох. Настоящая дочь леса. Красивая, но иначе, не как женщина из сновидения. Та походила скорее на какое-то волшебное создание из сказок и легенд. Разнеженно потянувшись на большой кровати, я сладко зевнула и рывком встала. Иначе совсем обленюсь. Одним движением раздвинув шторы, сощурилась от солнечного света, отражающегося от снега. Жить в роскошных покоях было непривычно. Здесь гардеробная больше, чем моя прежняя комната. Все такое красивое, что аж прикасаться страшно. Какой толк от балдахина, когда на окнах тяжелые занавески. Только пыль собирает. Не жилье, королевская галерея. Стены покоев богато задрапированы тканью такого жалого цвета, как платье, которое так понравилось Авену. Потолок настолько высокий, что любой звук отдаётся эхом. Одно радует — личная ванная. Умываться утром без оглядки на очереди за спиной — истинное наслаждение. После сорванного покушения меня переселили с этажа для слуг. Может, в благодарность, а может, для того, чтобы держать подальше от сети потайных ходов. Хотелось верить, что принц пожелал видеть меня рядом, а не просто пытался контролировать. Не желая больше рисковать нашей с Вальдером безопасностью, я сделала вид, что подобрала кота на конюшне. Там их обреталось великое множество. Одним больше, одним меньше никто бы и не заметил. Принц взялся было отговаривать, но из всех аргументов мой поцелуй оказался самым весомым. Наследник престола баловал меня. Гардероб ломился от нарядов. Правда, у всех платьев было такое глубокое декольте, что, казалось, Авин решил порадовать самого себя. В замену траченного амулета на туалетном столике обнаружилась целая шкатулка драгоценностей. Но из всех украшений мне приглянулся только простой серебряный кулон-ключик. Ари представили ко мне служанкой. На нашей дружбе это не сказалось, а вот слухов во дворце прибавилось. Женщина пересказала мне парочку. Поговаривали, что принц решил остепениться, а меня прочили в невесты. Комнаты в этом крыле замка из издревле принадлежали только женщинам из королевской семьи. Это известие не на шутку взбудоражило. Одно дело целоваться с принцем по углам, а другое стать его избранницей. Какая девушка не мечтает стать принцессой? Неужели правда? Разрываясь между робкими надеждами и страхом обмануться, я избегала свиданий с кронпринцем, чем немало его нервировало. Спускаясь к завтраку, нервно поправила кружева на лифе откровенного платья. Уже неделю я трапезничала вместе с королевской семьей, постоянно выходя из-за стола голодной. Хотелось вгрызаться зубами в жареный кусок мяса, да так, чтоб сок с локтей капал а приходилось сковырять крошечной ложечкой жидкую кашу с фруктами и давиться воздушными, но пустыми слоёными булочками. Несмотря на риск вызвать гнев его величества, я задержалась в надежде разминуться с принцем. Вчера за ужином Мавин весь вечер подмигивал мне, вызывая на разговор, а я притворялась подслеповатой. Лучшим решением казалось прийти позже всех, быстро перекусить и скрыться с глаз. Каково же было мое удивление, когда перед дверями в обеденный зал меня встретил принц собственной персоной. «Доброе утро, Мари! Ты опоздала, но я это предусмотрел и не сержусь». Привычным жестом он взял меня под локоть и шепнул. «Будь добра, прекрати эту игру в прятки, иначе придется самому прийти к тебе, в комнату, ночью, раз уж это единственный шанс поговорить». «Как кто то возразишь?» За завтраком я глотала кашу, почти не жуя, и то и дело теребила кончик салфетки, что не укрылось от внимания наследника престола. Он спокойно накрыл мою руку своей, немало удивив короля и прислугу. «Ну вот, слухами дворец пополнится». Вопреки ожиданиям, монарх лишь ухмыльнулся. Покончив с трапезой, мы с принцем направились бродить по замку. «Не хочешь объяснить, почему ты так старательно избегаешь меня уже несколько дней?» Мягко спросил Авин, поглаживая мою руку. «Я не была готова к этому разговору. Нельзя же признаться, что я боюсь услышать предложение руки и сердца, а еще сильнее страшусь быть отвергнутой. Впрочем, опасений за будущее хватало и без этого. Моя часть сделки выполнена», — тихо начала я. Его величество в безопасности. Он жив, здоров и больше не нуждается в услугах лекаря. Полагаю, пришла пора покинуть дворец. Я боялась, что вы велите мне уехать. Принц звонко рассмеялся. Так и знал, что тебе здесь понравится. Как ты могла подумать, что мы решим избавиться от тебя? Ни за какие сокровища мира я не соглашусь расстаться с моей своенравной Мари. Ошеломленная его откровенностью, я не верила своему счастью. «Значит, правда?» Слухи, суета вокруг, реакция короля там, в столовой. Все это, наконец, обрело смысл. А нежность в его взгляде. Ноги подкосились, и я едва не упала в объятия престола наследника. «Правда? Ты не обманываешь меня, Авен?» Юноша изумленно вскинул бровь а я слишком поздно поняла, что резко перешла с принцем на «ты». «Разве я могу?» Его улыбка стала шире. Как можно было сомневаться в нем, считать поверхностным? На свете нет мужчины более достойного любви. «Да, ты выполнила свою часть уговора и даже больше. Вся монаршая фамилия перед тобой в долгу. Проси, о чем пожелаешь». Юноша лукаво прищурился. «Отец не сможет отказать. Ручаюсь. Стоит только попросить». Айвин слегка отстранился. Пошарив в кармане, он вытащил небольшую шкатулку и протянул мне. Я бережно взяла подарок, стараясь не вдавать смущения. В обитой бархатом коробочке традиционно королевского пурпурного цвета обнаружилось изящное колечко. Лаконичное золотое украшение с прозрачным камнем понравилось мне гораздо больше, чем витиеватые драгоценности из шкатулки в моих покоях. Очень красиво, авен, но не стоило. Я не привыкла носить украшения и надеваю их только по особому поводу. Захлопнув коробочку, я протянула ее назад. Наследник престола взглянул на меня с нежностью, но как-то снисходительно. «Пусть побудет у тебя. Это мамино обручальное кольцо, семейная реликвия». Он вновь вытащил драгоценность и обошел меня со спины. Аккуратно убрав шеи и отросшие волосы, принц расстегнул цепочку и продел ее в колечко. Блеснув камнем, оно скользнуло мне в декольте. «Ну вот, ближе к сердцу, точно не потеряется». Принц поднес мои руки к губам, поочередно целуя ладони, проложил дорожку поцелуев от кисти до плеча, заставляя меня плавиться, как льдинку на солнце. Время замедлило бег. Я жалела лишь о том, что нельзя остановить мгновение. Отвела взгляд, чтобы он не выдал захлестнувших меня чувств. Дыхание участилось. Юноша мягко коснулся ямочки между ключиц. Я ахнула и закусила губу, едва сдерживая стон. Оборона пала. Любить лишь его, принадлежать ему. Грохот распахнувшейся двери застал нас врасплох. Принц отшатнулся, резко развернувшись к посмевшему потревожить нас гвардейцу. Разъяренный Витавина не предвещал ничего хорошего. Смущенно разглаживая помятое платье, я с тревогой посмотрела на новоприбывшего. «Как смеешь ты!» Ави пристально глядя на запыхавшегося солдата. Селись перевести дух, гвардеец уперся руками в колени, одновременно пытаясь изобразить почтительный поклон. Кажется, ему сильно досталось. Форма солдата была порвана и перепачкана кровью. На светлом ковре расплывались следы грязных сапог. «Докладывай!» «Так точно, ваше высочество!» «Капитан послал меня с вестью, но я попал в разбойничью засаду и... короче, поисковый отряд будет во дворце сегодня вечером, в худшем случае завтра к утру». Гвардеец вытянулся по стойке смирно, хотя это явно нелегко им удалось. Норн передал что-то еще. «Миссия успешно выполнена». От этого известия принц заметно разволновался. Он подскочил к гвардейцу и, вопреки опасениям, хлопнул его по плечу. «С меня удвоенное жалование. Весь год? Нет, два года!» Услышав о награде, солдат приосанился. «Спасибо, ваше высочество. Служу Брандгарду. Извини, Мария, я должен идти. Продолжим разговор позже». Принц галантно поцеловал мою руку и быстрым шагом удалился. «Интересно, что он поручил капитану своей личной охраны?» «То-то я давно норно не видела. Наверное, дела государственной важности». Растерянная и разгоряченная, я решила отправиться в сад. Весна уже вырвалась в розарий и грозила подчинить себе все вокруг за неделю-другую. Кто бы мог подумать, что совсем недавно здесь высились сугробы». Прижав ладони к пылающим щекам, я пошла в сторону оранжереи. В стеклянном здании царило небывалое оживление. Не только садовники, но и остальная дворцовая прислуга основала туда-сюда с букетами, корзинами овощей и фруктов. Странно, ни пира, ни бала не намечается, если только... Неужели Авен намекал, что мне стоит явиться к королю и в качестве награды просить его благословения на свадьбу с принцем? Эта идея пришла так неожиданно, что я встала как вкопанная, сбросив оцепенение и огляделась. И что привело меня сюда, к тайному саду Алистата? Повинуясь порыву, пролезла сквозь ветви берючины. Порожденная чарами волшебника тучка исчезла вместе с ним. Сад погибал. Самые прихотливые растения уже засохли, другие жалобно опустили листья. Поражённый этим зрелищем, я метнулась обратно через живую изгородь. Уйти как можно дальше, как можно скорее. Вопреки мыслям, я замедлила шаг. А ведь это моя вина. Жизнь в этой части оранжереи поддерживала магия. Теперь растения обречены. Увидев знакомую садовницу, спешно подозвала ее. «Привет!» Я замялась, селясь вспомнить ее имя. Я тут гуляла и наткнулась на странное место. Садовница удивленно вскинула брови. «Проще показать!» Я потянула ее к живой изгороди. Сначала женщина, не понимающе таращилась на берючину, но потом моргнула раз другой и протянула руку сквозь ветви. «Ой, пусто!» «Стены нет, но тут же всегда была стена». «Думаю, раньше в кустах был проход, просто он зарос», — как можно увереннее произнесла я, стараясь внушить ей эту мысль. «И правда, как это я забыла?» Мы протиснулись сквозь переплетение веток, и садовница всплеснула руками. «Ну и запустение! Не полито, не прорежено!» «Одуванчики, лебеда, крапива!» Я даже не успела ничего сказать, а женщина уже метнулась в основную часть оранжереи и вернулась, стащая инструменты и лейку. Теперь можно не переживать за судьбу этого места. И полив наладят, и порядок наведут. Жаль только, что буйно цветущий тайный сад, где наравне с цветами тянулись к солнцу лекарственные и волшебные растения, «Скоро превратится в очередной уголок оранжереи, пусть даже ухоженной». Я вздохнула и, пожелав садовнице успехов в работе, отправилась в Освояси. До дворца оставалось не больше сотни шагов, когда громким мурчанием напомнил о себе желудок, давно переваривший скудный завтрак. «Ничего ведь не случится, если я по старой памяти загляну на кухню». Там наверняка уже готовы свежие лепёшки к обеду. Запах выпечки из открытого окна долетал даже сюда. Разжившись ломтём свежеиспечённого хлеба и куском сыра, я, заметно повеселев, отправилась бродить по замку. Из-за приоткрытых дверей одной из комнат доносился гомон. Я осторожно заглянула внутрь. В центре комнаты громоздились вёдра и тазы со стиральными досками. Вокруг них толклись служанки. «А я тебе говорю, принц надумал жениться!» Возопила одна из прачек, разбрызгивая по полу мыльную пену, стекающую с мокрого белья. «Да с чего ты это взяла? Отбора не было. Гостей заморских не принимали. Откуда невесть это взяться? Узнать и все не так просто. Здесь дворец, а не деревня, где пошли на сеновал и уже женаты. «У принца всё по расчёту, никакой романтики». «Говорю тебе, тут другое дело». Рина с кухни сказала, что её двоюродная сестра из служанок слышала от одной из фрейлин, что его высочество скоро женится. «Всё уже решено, ты просто узнала обо всём последней, вот и злишься», возмутилась всеведущая прачка со связями по всему замку. Ее товарка только фыркнула и махнула рукой. Это еще сорока на воде хвостом писала. В прошлый раз твоя Арина про дочку графа и главного конюха такого наплела. Ну и где же их дети? Уже полтора года ждем, а молодая графиня просто поесть не дура. Да ну тебя, тут уж сомнений быть не может. Это тебе не графья, это принц. Какие тут шутки? «Точно женится!» «Ты разве не заметила, какая суета вокруг?» «Вон нам уже третий раз за день стирку подтаскивают!» «Когда такое было?» Вторая прачка вытерла лоб рукавом и задумчиво протянула. «Твоя правда, но чтоб свадьба да без отбора!» «Да влюбился он! Мужик-то молодой, горячий! Я его как-то без рубашки видела!» Я зарделась и поспешила удалиться от дружно захавших сплетниц. Ари пару раз пересказывала мне слухи, но услышать своими ушами совсем другое. Значит и правда весь дворец судачит о скорой женитьбе влюбленного принца. Сомнений быть не может. Невольно коснувшись шеи, где до сих пор кожа горела от поцелуя Фавина, я поспешила наверх. Ноги сами вели в кабинет короля Дарина. Стоит ли просить его разрешения на брак? Ведь Авин, очевидно, любит меня. Да и сам монарх, помнится, обмолвился, что такая жена подошла бы его сыну. Я ведь не выдаю желаемое за действительное, правда? Замедлив шаг, я вспомнила, что в самом начале этого приключения меня сюда привели совсем другие мотивы. Кроме следования закону благодарности, я хотела просить за всех женщин, обладающих магией. Разве не отмена указа о ведьмах, запрещающего женщинам практиковать магию, была моей целью? Но ведь, став королевой, ну, сначала принцессой, а потом королевой, я смогу сама отменить несправедливый закон, и рисковать не придется. А то, чего это травница, так о ведьмах печется. Успокоив совесть этими нехитрыми доводами, решила попросить в награду что-то для себя, точнее, кого-то. Стоящие на карауле перед резными дверями гвардейцы переглянулись, недоумевая, докладывать ли о моем приходе его величеству. Переминаясь с ноги на ногу, я кивнула стражникам. Один из них постучал и скрылся в кабинете. Минуту спустя он широко раскрыл створку, приглашая меня войти, и откланялся. Шагнув через порог, я зажмурилась. И как можно было отважиться на встречу с правителем Брандгарда тет-а-тет? -тет? Дверь закрылась, отрезая путь к отступлению. Присев в глубоком реверансе, я не смело поприветствовала монарха. — Доброго дня, Ваше Величество! — Мы уже виделись за завтраком, юная отравница. Слова монарха сбили с толку. Я замялась и закусила щеку изнутри, не зная, как начать разговор. «Да, конечно, вы еще ели омлеты и бутерброд с паштетом». Осознав, какую глупость ляпнула, я стушевалась еще сильнее и смущенно уставилась в пол. «Какая поразительная внимательность!» — хохотнул Дарин. «Ты пришла к нам, чтобы обсудить меню?» «Да!» — То есть, нет, я хотела осведомиться о самочувствии вашего величества. — Что ж, благодарим, мы веселы и полны сил, но ведь в действительности ты пришла не за этим, так что привело тебя к нам? Не смущайся, говори как есть. Король ободряюще кивнул. — Простите за откровенность, во дворце ходят слухи о грядущей свадьбе принца. «Ничего от слуг не утаишь», — притворно вздохнул монарх. «Хочешь знать наше мнение? Мы были против». Едва подавив желание выбежать из кабинета, не дослушав, я сглотнула подступивший к горлу ком. И надо же было такого себе напридумывать. Где я, а где Авен? Можно было догадаться, что король наш союз не одобрит. «Это стало неожиданностью». Мы планировали женить наследника престола на равной, династические браки укрепляют границы и способствуют объединению стран, а тут никому неизвестная девушка, да еще встреченная при таких обстоятельствах. Мне вспомнилась площадь в центре Аггарда, улюлюкающая толпа и предчувствие скорой смерти, но позор от услышанного жег сильнее пламени костра. «Как глупо было надеяться!» «Но мы вспомнили себя в его возрасте», — король мечтательно вздохнул. «У нашего отца тоже были планы на нас. Он даже подписал договор с соседним королевством. А мы его расторгли и взяли в жены мать Авина». Дарин рассеянно улыбнулся и замолк. Взгляд его стал отсутствующим. «Никого я так не любил, как мою королеву». Я впервые услышала, как правитель Брандгарда говорит о себе в единственном числе. Это были самые искренние из произнесенных им слов. «Наше решение поставило страну на грань войны, но если есть в этом мире что-то, за что стоит воевать, это любовь. Мы хотим, чтобы наш сын был счастлив» чтобы не искал утешения в объятиях фавориток, а любил и был любим. Ты согласна с нами, юная травница? Согласна, конечно, согласна, ваше величество. Задохнувшись от счастья, я не верила своим ушам. Король не против, он меня принял. Я прижала руки к груди, боясь, что сердце выпрыгнет наружу бросилась к монарху, упала на колени, целуя его руки. Спасибо! Спасибо, Ваше Величество. Я ведь пришла просить за принца, умолять вас благословить этот союз. Дитя, мы даже не подозревали, что счастье нашего сына так важно для тебя. Король ласково погладил меня по голове. Ничего на свете я не желаю сильнее, чем этой свадьбы. Да будет так. Из кабинета правителя Брандгарда я выпорхнула, едва не светясь от радости. Хотелось обнять весь мир. Пританцовывая и отвешивая комплименты всем встречным служанкам, я заторопилась в свою комнату, чтобы рассказать обо всем Вальдеру. Альрауна ждал долгий вечер, посвященный повторяющемуся раз за разом рассказу о неспосланном богине счастье. Отец очень зол. Он отчитывает меня, все сильнее повышая голос. Я сжимаюсь от криков, отвожу взгляд. Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю. Я предупреждал еще один промах, и придется преподать тебе урок. Не понимаешь слов? Втягиваю голову в плечи. Хочется расплакаться, но я знаю, он только этого и ждет. Если показать слабость, будет хуже. Отец говорит, нужно смотреть в глаза своим страхом. Я расправляю плечи и вскидываю голову. Его взгляд полон ярости. По спине пробегает холодок, но я ведь делаю все, как он велит. На секунду кажется, что отец сейчас усмехнется и потреплет меня по плечу, похвалит за храбрость. Он разводит руки для объятий. Я с облегчением подаюсь вперед. Но вместо ласки обрушивается удар, скулу обжигает болью. Я не смею плакать, только скулю от ужаса. Вжимаюсь в стену, умоляю о пощаде. Новый удар. Глаза заливает кровью из рассеченной брови. В ушах звенит от отчаянного вопля мамы. Я с трудом выбралась из кокона сбившихся простыней. По спине струился холодный пот. Все позади. Это просто кошмар, ночной кошмар. В последнее время сны стали пугающе четкими. Все, что произошло там, внутри кошмара, кажется даже более реальным, чем моя жизнь. Что за наваждение? Чтоб скорее сбросить оковы сна, я подскочила к окну, раздвинула шторы и распахнула створки. В комнату влился поток свежего воздуха. Зябко поёжившись, накинула на плечи шаль, но окно не затворила. Нужно проветрить голову. Предстоят счастливые, хоть и суматошные дни. Нельзя позволить каким-то кошмарам портить мне настроение. Внизу во дворе царило непривычное оживление. Может, отряд Норна наконец вернулся с загадочного задания? Хочется расспросить обо всём Ари, но служанка не торопится в мои покои. Я выбрала в гардеробное симпатичное платье без лишних завязок и корсета. Одной мне не справиться со всеми этими крючками и петельками. Тщательно расчесав волосы, я оставила их распущенными. Чуть припудрилась и неумело намазала губы помадой. Навести утренний марафет сложнее, чем я думала. А Ари так ловко справляется, как быстро все-таки привыкаешь к хорошему. Удовлетворенно оглядев отражение в зеркале, я выскользнула из комнаты и поспешила в столовую. Странно, но обеденная зала встретила пустотой, вызвав недовольное урчание в желудке. Возможно, сегодня их высочество решили завтракать на открытой террасе. В коридорах никого. уж не знаю, куда попряталась вечно снующая туда-сюда прислуга, но это начинало раздражать. Я спустилась в кухню, наспех перекусила свежей булкой с яблоком и отправилась на поиски хоть одной живой души в неожиданно вымершем замке. Даже в постирочной непривычно тихо, ни одной прачки, только белье в тазах отмокает. Я подошла к одному из них и опустила палец в воду. Теплая, значит, служанки ушли недавно. Король не терпит беспорядка и пустых трат. Местные сплетницы рискуют отстирывать грязное белье в холодной воде. Вряд ли бы они на это согласились, если б не что-то важное. Я начала нервничать. Вдруг с улицы донесся шум. Надо проверить сад и выяснить, что стряслось. У самой лестницы я наткнулась на стайку толпящихся служанок. Но они либо сами ничего не знали, либо были слишком взволнованы. Из их галдежа ничего не понять. Парадные двери распахнулись прежде, чем я успела спуститься, и, наконец, увидела милое сердце лицо. В зал, сияя самой обворожительной улыбкой, вошел Авен. «Слава Великой, с ним все в порядке!» Перепрыгивая через ступеньку, я бросилась к возлюбленному. Принц вытянул руку. Я приветственно махнула ему. Но наследник престола отвернулся и посмотрел куда-то за спину, в проход. Чья-то изящная кисть легла в его ладонь, но с моего ракурса не видно новоприбывшего. Точнее, новоприбывшую. У нас гости? Может, какая-нибудь знатная дама или соседская принцесса с дипломатической миссией? Когда девушка вошла в зал, я быстро отмила эти мысли. На ней было простое дорожное платье, немногим лучше моего наряда с ярмарки в Агарде. Длинные каштановые волосы свободно развивались за спиной, перехваченные на затылке двумя косичками. Незнакомка улыбнулась, продолжая держать принца за руку. «Гораздо дольше, чем того требует придворный этикет». Лицо девушки показалось смутно знакомым. Она похожа... На меня. Нога замерла над ступенькой. Не верю глазам своим. Этого не может быть. Рассыпь веснушек на скулах совсем как у меня, когда я жила на болоте. Непроизвольно коснувшись пальцами щеки, я только сейчас осознала, как изменилось внешне. Жизнь в замке незаметно вытравила из меня все краски. Утром в зеркале отражалась лишь бледная копия той Мариэль, которая спасла принца в лесу. Там мою кожу покрывало поцелуями солнца, а здесь, во дворце, авен. В прежней жизни мои волосы выгорали и отливали золотом. Сейчас от кускового мыла, заменившего травяные отвары и мыльный корень, они потемнели и стали жесткими. Да еще эта дурацкая пудра, который я так привыкла за последнее время. Аристократическая бледность, как же. Внизу с принцем она, лесная красавица с губами цвета спелой клюквы без всякой помады. А выцветшая придворная травница, что же, больше не удел? Подгоняемая мрачными мыслями, я засеменила по лестнице. Наследник престола не сводил снова прибывший глаз. Книксон остался незамеченным, и лишь деликатное покашливание заставило парочку обратить на меня внимание. Я повторила приветствие. Наверное, это лишь игра воображения, но мне показалось, что при виде меня в глазах девушки заплясали искры. «О, Мари, славно, что ты решила нас встретить!» Принц расцвел в улыбке. «Познакомься, это Элиаль, та самая девушка из леса». «Помнишь, я рассказывал о случае на охоте?» Юноша активно закивал, не в силах сдержать восторг. «Неужели? Рада знакомству? Или Аль?» Хмуро протянула я, даже не пытаясь скрыть неприязнь. «Мне тоже очень приятно познакомиться. Напомни, как твое имя?» Ее голос был полон такой липкой сладости, что меня замутило. «Ах да, где мои манеры?» — всполошился принц. — Элли, позволь представить, это придворная врачевательница Мари. — Вот значит как. То есть из дивных нимф меня уже разжаловали? Я поспешно спрятала руки, сами собой сжавшиеся в кулаки. — Я покину тебя ненадолго, моя дорогая. Авин, припавший в пылком поцелуи к девичьей ладошке, неохотно оторвался и поманил меня в сторону. «Потрясающе, правда? Я совсем потерял было надежду. Спасибо, что сберегла кольцо достопочтенной матушки». Кронпринц неловко протянул руку и замер в ожидании. «Предатель!» — поджав губы, я процедила. «Рада за вас, мой принц. Она... очаровательна. Но почему вы решили, что Илиаль — та самая незнакомка?» Нарочито, медленно расстегивая цепочку, намекнула я. Юноша усмехнулся. «Так мило, что ты волнуешься обо мне, Мари. Или в тебе заговорила ревность? Ошибки быть не может». Норн нашел Элли недалеко от места нашей первой встречи. Она сама вышла к отряду, мучимая совестью из-за кражи кольца. Девушка была в ужасе, когда узнала, кого обворовала, И что именно похитило Он ловко извлек что-то из кармана и гордо продемонстрировал мне перстень. Тот самый, с виверными, который я стянула с его облаченной в кожаную перчатку руки во время охоты. На хребтах чеканных тварей знакомо поблескивала рассыпь инкрустации. Я замерла с открытым ртом, не смея отвести взгляд от королевской реликвии. «Но как же?» «Не может быть! Это точно тот самый перстень! Не подделка?» Кронпринц снова рассмеялся. «Нет, это проверено. К тому же я ведь говорил тебе, королевскую печать не подделать. Она создавалась с помощью магии». Не дожидаясь, пока я переварю новости и соизволю передать ему кольцо матери, принц аккуратно забрал его из моих сжатых пальцев. Невидящим взглядом я проследила, как мой возлюбленный идет в сторону самозванки, встает перед ней на одно колено и надевает на палец обручальное кольцо, которое еще хранило тепло моего тела. Я не услышала, а скорее прочла по губам ее восторженное «Да». Не в силах больше выносить этот оживший кошмар, я на негнущихся ногах поплелась в свою комнату. Впрочем, моя ли она теперь? Вся встречающаяся на пути прислуга наперебой судачила о загадочной девушке, которая всего несколько минут провела в замке, а уже успела стать невестой наследника престола. «Элиаль! Элиаль!» — звучало со всех сторон имя проклятой авантюристки, которая не воровала перстень, зато украла моего возлюбленного, мою личность и судьбу на придворную лекаршу еще день назад приковывавшую заинтересованные взгляды никто больше внимания не обращал опустившись на кровать, я даже не зарыдала а завыла в голос дремавший на солнце альраун с испугу подскочил на всех четырех лапах и метнулся ко мне влажный нос ткнулся мне в щеку «Мяри! мари не в силах больше сдержать слезы Я сгребла волшебное существо в охапку и зарылась лицом в пушистый бок. Когда хватка ослабла, и Альраун сумел вырваться, его мех был насквозь мокрым. Вальдер стоически выдержал истерику, всячески пытаясь утешить. Он обхватил мое лицо лапами, вылизывая шершавым языком глаза и терпеливо ожидая, когда же я расскажу, что стряслось. Поток слез, наконец, иссяк. Я обреченно взглянула на фамильяра. «Собираемся, ал Пора выметаться. Авин меня бросил, променял на другую». Альраун не переспрашивал, но удивление, спокойно ожидая продолжения рассказа. Лишь заходивший ходуном хвост выдавал его негодование. «Она красива, юна и чем-то похожа на меня времен нашего знакомства, только черты лица более точеные». Кого я обманываю? По сравнению с ней я бледная поганка. Авин даже лица моего не запомнил. Он считает, что она прекрасная незнакомка. Девица выдает себя за меня. Она принесла перстень с королевской печатью. Коротко пересказав Альрауну историю встречи с наследником престола, я насупилась. С этой Элиаль что-то не так. И дело не в ревности. Точнее, не только в ней. Откуда девице было известно про все? Перстень, принц, охота, лес? Неужели она следила за мной? Нашла выброшенное кольцо и решила извлечь выгоду? Девушка была в ужасе, когда узнала. Передразнила я кронпринца. Как же, как же. Все она знала, просчитала, предвидела. Самозванка не так проста. «Зачем она здесь?» Запнувшись, стряхнула головой. «Глупость какая!» «Можно подумать, шанс выйти замуж за красавца принца и стать королевой — недостаточно хороший мотив». «Что будем делать? Смиримся или...» Я выжидательно покосилась на Альрауна, но он в ответ мяукнул что-то неопределенное. «Только от одной напасти избавились. И на тебе!» Вспомнив про листата я тяжело вздохнула. А ведь при первой встрече он устроил проверку. Вот бы так же выведать, что на уме у Элиаль. Жаль, я не владею подобной магией. Если только... Путь в библиотеку закрыт. Потайной ход из этой комнаты нам с Аллом отыскать не удалось. Но может, стоит пробраться в башню чародея? Там на книжных полках вполне может обнаружиться гримуар с каким-нибудь заклинанием или хитрым ритуалом для выявления скрытых помыслов. Пусть это будет планом «Б». А для начала, почему бы не проведать короля? Не может же он одобрить помолвку сына с первой встречной? Оглядев зареванное отражение, обиженно отметила, что Ари сегодня даже не заглянула ко мне. «Неужели собрать новые сплетни важнее, чем зайти к подруге?» Наспех подправив макияж, я поспешила к королю. Ни в кабинете, ни в личных покоях его не оказалось. Обеденный зал тоже пустовал. Обыскав весь этаж, я, наконец, пришла к главному залу. Личная охрана монарха стояла по обе стороны дверей. «Странно, разве намечался прием?» Что правителю Брандгарда делать здесь в разгар дня? «Простите, но у его величества назначена встреча. Не уверен, что он примет вас», — смущенно протянул знакомый стражник. «Я здесь по поручению принца авина не моргнув глазом, соврала я. Гвардейцы переглянулись, но сомневаться в истинности моих слов не осмелились. Пройдя в зал со всем достоинством, на которое была способна, Я опустилась в глубоком реверансе. Восседающий на троне король удивленно воззрился на меня. «Мари, мы не ждали тебя». «Прошу прощения за дерзость, ваша светлость, но мне срочно нужно поговорить с вами. Принц Авен... Не знаю, как сказать. Он сделал предложение девушке, явившейся сегодня в замок с отрядом капитана Норна». «И...» Чего угодно я ожидала от короля, но только не этого. Я готова была принять на себя первый удар, не удивилась бы даже разбитой мебели и летящей в меня вазе, но это... Боюсь, вы и не поняли. Мы все прекрасно поняли, девочка, но нас удивляют твои слова. Не ты ли умоляла позволить принцу взять в жены возлюбленную? Но... но они едва знакомы. Лицо короля оставалось непроницаемым, ни один мускул не дрогнул. — И что? Павин рассказал нам обо всем? Разве не о его счастье ты пеклась накануне? — Сердце упало. Значит, монарх говорил о ней? Это ее предстоящей свадьбе я радовалась. Тщетно пытаясь собрать рассыпающийся мир, я замерла, не зная, что сказать. — Постой. «Если вчера ты просила не за нее, то...» Король взглянул на меня с подозрением и разразился хохотом. «Уж не думала ли ты, лекарша, что мы благословили принца на свадьбу с тобой?» Я отшатнулась, как от удара. В словах монарха было столько пренебрежения, почти отвращения, словно ему сообщили, что наследник престола собрался жениться на земляной жабе. Пол под ногами зашатался, грозя разверзнуться. Провалиться под землю казалось не таким уж плохим исходом. Попятившись, я собралась было бежать, но, видно, Великая отвернулась от своей нерадивой дочери. Заставив подпрыгнуть от неожиданности, загремели трубы. Двери распахнулись, и в зал вплыла она. В роскошном бирюзовом платье с золотым шитьем с высокой прической, с которой выбивалась непослушная прядь. Элиаль была похожа на королеву. «Мое любимое платье!» — с горечью отметила я, вспомнив, как любовалась им в своем гардеробе, мечтая надеть на главный праздник лета, в день солнцестояния. Принц, не смеющий оторвать взгляда от невесты, вел ее под руку. «А шлейф моего...» Точнее, теперь уже ее платье бережно несла Ари. Так вот, почему служанка не появлялась. Теперь на ее попечении была другая простолюдинка, из которой приходилось лепить принцессу. Процессия застала меня у самого выхода, будто мало мне было позора. Мысленно выругавшись, я поклонилась и попыталась спешно ретироваться. — Мари, что... что ты тут делаешь? Уже ничего, мой принц. Я сделала Книксон. Элеана хмурилась, видно, она была в полной уверенности, что принц принадлежит исключительно ей. Я грациозно направилась к двери, стараясь сохранить хоть каплю достоинства. Пускай смеются, пускай обсуждают за спиной, не привыкать. Неведомая сила привела меня к прежней комнате на этаже прислуги. У входа уже терся вальдер. Открыв незапертую дверь, я обнаружила внутри свои немногочисленные пожитки, сваленные на незаправленную постель. Ну что ж, Алл, вот и закончилась волшебная сказка. Оказывается, простолюдинки и в реальности выходят замуж за принцев, но я не из их числа. В растрепанных чувствах, опустившись на пол возле кровати, я принялась перебирать вещи. Имеет ли смысл упорствовать? Мне недвусмысленно указали на мое место. Старые связи разрушены, податься некуда, но и оставаться в замке желания нет. С другой стороны, разве в моем характере так быстро сдаваться? Что это за девка, решившая меня подсидеть? Какова ее цель? Что, если она хочет навредить? Меня пронзила догадка, уж не участвует ли она в заговоре. «Быть может, ее подослали взамен оплошавшего мага?» Принц пересказывал мне историю встречи с незнакомкой. «А в этом проклятом замке и у стен есть уши. Орден на груди Авена». Алистад тогда подслушал разговор на балконе. «Может, заговорщики сменили тактику?» «Решили действовать хитростью?» «Подослали Элиаль. Уж не знаю, как они добыли королевскую печать». Но когда имеешь дело с могущественным врагом, ничему не стоит удивляться. У Ферри было достаточно времени, чтобы прочесать весь лес. К тому же за ними стоит сильнейшая магия. Одного заговорщики не учли. Незнакомка уже была в замке. Но как доказать, что это я настоящая возлюбленная наследника престола? Меня осенило. Я рванулась к выходу. Но неожиданно столкнулась в дверях с принцем. «Авин, хорошо, что ты здесь. Я как раз торопилась к тебе. Нужно поговорить». Принц смерил меня сердитым взглядом и поджал губы. «Да, нам действительно нужно поговорить. Что ты делала в главном зале? Что наговорила отцу? И как смеешь ты обращаться ко мне на «ты»? Забылась?» Попятившись от такого напора, я потеряла дар речи. Промямлив что-то несуразное, попыталась собраться с мыслями. Еще недавно в голове крутилось множество доводов, а сейчас не получалось сформулировать ни одного. «Платье», — хрипло прошептала я. Голос предательски отказывался повиноваться. «Что? Что ты там бормочешь? Я задал вопрос!» С яростью процедил всегда такой обходительный и прекрасный принц. «Элиаль не та, за кого себя выдает, она не твоя, не ваша незнакомка!» На одном дыхании выпалила я. Наследник престола недоверчиво прищурился, но замолчать не приказал. «Та девушка, которую вы встретили в лесу, та, с кем танцевали у костра на празднике урожая, это я!» Секунду-другую юноша просто смотрел на меня, не мигая, а потом зашелся надрывным истерическим хохотом а больше ничего придумать не смогла. Ты помешалась от ревности, травница». Последнее слово он выплюнул, словно грязное ругательство. В нем было не меньше яда, чем в колючем хвосте гербовых виверн, так любимых королевской семьей. Он не в себе. Разве можно злиться на несмышленого ребенка, не отдающего себе отчет в том, что он говорит? «Помните платье, которое было на той девушке в ночь колосада?» «Конечно. Именно на празднестве я осознал, что влюбился в нее с первого взгляда. Но не пойму, к чему ты клонишь». Ничего не ответив, я метнулась к груди сваленных в кучу вещей. «Да где же оно?» Недовольный повисшим молчанием, юноша принялся раздраженно мерить комнату шагами. Очень скоро моя уверенность сменилась отчаянием. Платье нигде не было. Перетряхнув несколько раз все пожитки, дважды заглянув в бездонный мешок, я так и не нашла подаренного на наряда Грохот заставил испуганно подскочить. Принц с перекошенным от гнева лицом ударил кулаком по столу с такой силой, что старая древесина треснула. — Хватит этого фарса! — Но платье было здесь! «Клянусь, Авин!» Я подскочила к юноше, повисла у него на шее и порывисто поцеловала в край губ. «Но вспомни же!» «Пойми, это я!» Отчаянно пронеслось в мыслях. Крепко схватив за запястье, принц разжал мои объятия и оттолкнул прочь. «Твое счастье, что ты спасла моего отца! За этот поцелуй, оговор и гнусную ложь в бы приговорить к казни!» «Начинаю думать, что тебя неспроста хотели сжечь на главной площади Агарда. В память о заслугах даю три дня на сборы, чтоб к исходу третьего духу твоего не было во дворце». Не удостоив меня даже прощальным взглядом, наследник престола удалился, шарахнув дверью так, что по углам пауки с паутины попадали. Как оплеванная, я села на кровать, даже не удосужившаяся сбросить с нее ворох одежды. Три дня. Какой бесславный конец славной сказки.